Глава шестая. Спокойно, спокойно. Соберись, тряпка! Не получается. Люди серьезные с серьезным подходом, потому что деньги на кону серьезные. Два часа назад он расстался со Столбовым, и люди тут же узнали и тут же приняли кардинальные меры. Кардинальней не бывает. Скорость совершения впечатляет. Они знали про его отношения с Алисой. Возможно, они видят его сейчас, возможно, слышат. Да невозможно. Наверняка. Ему нельзя звонить Столбову, потому что за тем тоже наблюдают, не смыкая глаз и слушают, не сворачивая ушей. Но главное, что сказать? Два ваших пристебая похитили девушку, примите меры. Он меры примет, турнет обоих, но ребятишки предупредили, что не простят. Вариант второй — выполнить просьбу. Только чью? Они привозили его пить кофе по одному, и каждый просил за себя. Назовешь одного, обидится другой, и наоборот. Хорошо, если угадаешь, а если нет. Здесь гадать нельзя. Позвоните и спросить, но ответ будет предсказуем. Старик, ты о чем? Какая девушка? Звонить в полицию совсем глупо. Через минуту гады будут знать. Попал, что не сделаешь, плохо». «Давай, волшебник, выпутывайся. Ты же волшебник, ты ищешь людей, посторонних людей. Попробуй найти своего любимого». «Найти, да. Соверши настоящее чудо, без космической энергии и размахивания руками. Без парика, эспаньолки и мантии». Гончаров разблокировал смартфон, но тут же опустил его. «Его слушают. К папу не ходи. Но вряд ли слушают остальных». Он включил свет, включил телевизор, тихонько вышел в прихожую. Покинул квартиру, бесшумно прикрыл дверь. Не стал спускаться на лифте и не стал выходить на улицу. Для подобных ситуаций есть подвалы. Он видел, как они устроены, когда находили приятеля девятого Эдика. Подвал сквозной. Пролез, пригибаясь в конец дома. И только там вышел на свет. Сразу шмыгнул за угол. Поймал частника на проспекте, назвал адрес. В адресе есть черный вход, про который никто не знает. В адресе есть волшебный шкаф и секретная комната, лишь бы там кто-то был. Повезло, там был хакер Петька. Собирал технику в рюкзачок. Петя, позвони Лёхе, пусть срочно приедет, у меня большие проблемы. Пургин ни о чем не спрашивал, потом спросит, позвонил, вызвал. Тот пообещал быть через 20 минут. И сдержал волшебное слово. Что еще стряслось? Опять менты? Загончарова ответил Пургин, уже выслушавший печальную исповедь бывшего директора ИП «Волшебен ИК». Помнишь деятеля, что к нам приходил? Он пристроил Андрея к своему шефу, а потом стал просить ответных услуг. Дать нужный совет, порекомендовать его в качестве руководителя крупного проекта. И все бы ничего, но того же самого стал требовать начальник Столбовской службы безопасности, а это уже чревато. Угодишь одному, другой не простит и наоборот. Тупик. Андрей выбрал единственно правильное решение, пошел к самому Столбову и признался, что ничего не умеет. Видимо, кто-то из этих орлов узнал и похитил Алису, а теперь шантажирует Андрея. Но кто из них конкретно, неизвестно. Петька повернулся к Гончарову. — Я правильно изложил? Андрей молча кивнул. Девятов, как настоящий друг, решил поддержать последнего задорной шуткой. «Так какие проблемы? Нашли на обоих порчу или проклятие? Пусть коросты покроются и рок во лбу вырастет, а лучше два». «Лёха, понял, да, Ситуёвина не волшебная. А если позвонить Столбову? Во-первых, он, наверное, в самолёте летит в Китай, а во-вторых, тогда её точно не вернут. А в полицию?» Без шума не обойдется, я не хочу рисковать. Хорошо, давай сходим к обоим и скажем. Ребята, мы сделаем все, что надо, только между собой сначала разберитесь. Они разведут руками и заявят, что не понимают, о чем идет речь. И какие варианты? Найти самим, у нас два дня, Столбов вернется, послезавтра». Петька с Лехой переглянулись. И не было праведной решительности во взгляде. Не хотели они петь песню, когда твой друг в крови. Ты серьёзно? Да, хотя бы попробуем. Они же ко мне не по воздуху прилетели, значит наследили. Поможете? И хотелось сказать. Видишь ли, Андрей? Но не стали. Даже бывший мент Девятов, считавший любую самодеятельность в подобных вопросах полным идиотизмом. Ну, попробовать всегда можно. Тогда за дело. Письменного плана с грифом секретно не составляли. Схем на ватмане не чертили. Сразу поехали на Девятовском Хундае на место происшествия. Гончаров для конспирации остался в затонированном салоне, напарники отправились на разведку, а если конкретно искать камеры наблюдения. Въезд во двор закрывал бутафорский шлагбаум, который водитель поднимал вручную. Это давало шанс на то, что гады засветились. Вряд ли Алису тащили через двор. Хотя, конечно, могли, спрятав в мешок для строительного мусора или завернув в ковер. Цинизмом дело не испортишь. Камера нашлась, но весьма специфическая. Напротив въезда во двор торчал банкомат. Запись хранилась, разумеется, не в самом агрегате, а на банковском сервере, куда посторонним вход заказан. Ломануть сможешь, Девятов сразу решил идти преступным путем. Тупиковая ветвь, я не бог. Ты волшебник, это почти одно и то же. Все равно сложно, и вычислить могут. Петрухе не очень хотелось вступать в противоречие с законом даже ради святого дела. А на таланте? Настаивал Леха. Разве что на нем. Сколько надо времени? Часа два-три, в систему войти, пароль сломать, запись отыскать. За это, кстати, тоже по лысине не погладит. Выбора нет. Вернулись на базу. Пургин еще в дороге приступил к делу, благо не расставался с верным планшетом и сетью. Через час обрадовал результатом. Защита, как в Кремле, не то что у лохушки Клинтон. И это все? Тут не только от меня зависит. Я опустил тему, должен прийти ответ. От кого? От кого-нибудь. Я же не могу ломать прямо отсюда. Тут же спалят. Есть мобильные помощники, прекрасные люди. Звонок Петькиного мобильника прервал разговор. Есть связь с агентом. Хакер назвал позывной. на войне как на войне. Ух, 77. Есть. Сколько? Сколько? Ладно, пишу. Передача информации заняла минута три, по истечении которых на листе появился столбец из двадцати строчек. Хорошая новость — это пароли 20 штук. Надо просто выбрать нужные. Теперь новость плохая. У нас всего две попытки. А если не угадать? Пароль сменится, и все сначала. То есть еще два часа. Уже больше, а то и вообще начнут проверку и все заблокируют. Увы, этот мир придуман нами. Гончаров вышел из темного угла комнаты, где пребывал в тоске и унынии, пока и химичал с банком. Посмотрел на столбец. Алла, ты вытащишь седьмой билет. Я сделаю так, что ты вытащишь седьмой билет. Не бойся, все под контролем. Здесь у нас не экзамен, и пересдать в случае провала не дадут. Ну что, Андрей Романович, готов ли ты повторить эксперимент? В принципе, разницы никакой. Там 20 билетов, здесь 20 паролей. Нет, разница есть. Еще какая. Дело не в количестве вариантов. Дело в отношении к тому, для кого стараешься. «Или любишь, или имитируешь любовь». Цифры замелькали в глазах мультик какой-то. «Карусель, карусель, начинаем рассказ». Палец замер на четвертой строчке. Этот. «Уверен?» Петька скептически посмотрел на специалиста по волшебству. «Нет, пробуй, не думай». Пургин ввел. Экран выдал стандартную надпись. «Неверно набран пароль или имя. Повторить попытку». Чёрт, повторить? Да, секунду. Гончаров вновь уставился на листок, не водил руками, не шептал заклинаний, просто смотрел и думал. Пытался найти закономерность, не нашёл, потому что не было закономерности, расчёт только на везение. Или на чудо. Настоящее чудо. Этот палец чародея уперся в строчку. Давай! Гончаров зажмурился, а когда открыл, увидел ошалевшее лицо Петрухи. «Я ж говорил, он может!» На экране висел рабочий стол банка. Оставалось только посмотреть видео. Все трое склонились над монитором. «Во сколько примерно было? Пургин нашел запись?» «Да не примерно. Гончаров достал телефон. Я звонил ей из супермаркета в 15.32, и тут кто-то пришел». Петька прокрутил запись до нужного времени. Кроме скорой, никто во двор не въезжал и не выезжал. «Вот, врачей бы точно впустило. И на носилках выносить удобно. Момент. Он пробил номер по пиратской картотеке ГИБДД. Фейк. В смысле липа. Нет такой буквы». «Значит, точно они». «Лихо. Держать на прикормке липовую скорую – дорогое удовольствие. Так и ребята дешевые. На экране санитар вышел из машины, открыл шлагбаум. Лицо попало в кадр, но четкость оставляла желать лучшего. Тем не менее, хакер отрезал голову и кинул в поисковик собственного производства. Пошел процесс, закрутились колеса. «Андрей», — Пургин воспользовался паузой. «А кто она тебе?» «Алиса». «Ну подумаешь, встречаетесь. Где гарантия, что не скажешь? Да и, пожалуйста, ребята, похищайте на здоровье. Она мне никто, а?» «Видимо, знают, что не скажу». «Откуда? Следили, они это и не скрывали. А ты к чему?» «Да как-то все уж складно. Первый ее муж тоже на Столбово работал, может?» «Твоя Алиса с ними заодно. Вербанули ее. А мы тут мозгами скрипим». «Чепуху не городи, это просто совпадение. Я с ней первым познакомился». «Не, я так, на всякий случай». И тут появился ответ из социальных сетей. «Есть! Пантелеев Виктор Олегович! Через неделю стукнет 33!» Пятька тут же переключился на пиратскую базу Центрального адресного бюро. «Вот адресок!» «Пиратству бой!» «Теперь телефон!» Хакер продолжил разведку, переключившись на следующую базу. «Увы, мобильника нет. Так не бывает. Просто записан на фирму или кого-то другого». «И что делать? В их фирме сотни номеров». Значит, надо спросить у того, кто с ним знаком. Подал идею девятов. Например, жена родителей. Пять, посмотри. Пургин тут же снова переключился на социальные сети. Да, жена есть. Пантелеева Оксана Петровна. Только как у нее спросишь? Это как раз несложно. Дальше что? Ну, узнаем номер, а потом... Если его телефон включен, можно просчитать, где он. Ты просчитаешь? Вы платите мне не за красивые глазки процитировал хакер плохого парня из первого «Крепкого орешка». Поехали к жене. Гончаров направился к двери. Тихо-тихо, осадил его более спокойно Девятов. А вдруг он дома? Спрятал Алису и вернулся. И что тогда, пытать? Может и пытать. Что скажешь, Петь? Телефон она может не назвать. Надо поставить Жука. Если жена позвонит ему, засеку, где он. Так нет, у нас больше Жуков. Андрей Романович подавил в гневе. Один есть. Оксану Петровну Пантелееву звонок застал в душе. Любила она перед сном постоять под тугими струями и подумать о вечном. О распродажах. Звонок был настойчив, кто-то нагло пытался вторгнуться в частную жизнь. Не любила она такие вторжения. Стоишь вся в мыльной пене, а тут на тебе. И кого это принесло? К Витеньке? Или дворник нерусский? Наскоро вытерлась, накинула халатик, поспешила в прихожую. Сначала прильнула к глазку, не враг ли у ворот. Не враг, какая-то крылатая баба и два орла в жёлтой униформе. Кто? Доставка. Пантелееву Виктору Олеговичу. Теоретически, кто-нибудь мог. День рождения не за горами. Оксана приоткрыла дверь. А что это? Космическая мать от кого?» — один из парней заглянул в накладную. «Без понятия, тут только ваш адрес, заказ оплачен, а сам получатель дома?» «На рыбалке?» «Так позвоните, спросите», — предложил второй курьер. Жена тут же воспользовалась советом, сбегала за мобильником, не сняв дверную цепочку. «Алло, Вить, тут статую привезли. Бабу какую-то, с крыльями. Якобы мать. Космическая. Нет, вроде не голая. Трёхглазая. На наш адрес. «Нет, уже оплачено». Она протянула трубку курьеру. «Вас». Девятов взял трубку. «Алло, здравствуйте. Понятия не имею. К нам-то какие вопросы? Могу оставить телефон диспетчера, завтра звоните, узнавайте. Моя задача – доставка, претензии по доставке есть. Ну и все. До свидания». Он вернул трубку, перед этим нажав отбой. «Сказал оставлять». Ладно, заносите. Оксана сняла цепочку. Наверное, ему на день рождения друзья прикалывались. Сказано, сделано. На обратном пути курьеры стянули дворницкие спецовки, хранящиеся в подсобке их офисного здания. Пургин уже сделал своё чёрное дело. Вот его номер. Он с нежностью погладил крышку верного ноутбука. На самом деле ноутбук не имел никакого отношения к шпионским технологиям. Все решают связи в правоохранительных органах. Дружба, проверенная бременем. Материальным. А связи у Петрухи имелись. И дружба. 500 евро за номер, 200 за местоположение. Заплатим. Где он? Надо подождать. До первого звонка. Первый звонок случился через полчаса, когда часы показали 11 вечера по Москве. Спасатели Малибу уже вернулись в волшебный офис. Осиротел тот безродимый космической матери. Получив информацию, Пургин открыл карту северо-запада. «Здесь, Новгородская область. Часа два ходу, вышек мало, радиус большой, зато есть плюс. Тут одни деревни». «Многовато», — заметил Девятов, пересчитав населенные пункты. «Некоторые наверняка пустые. Гоним». Гончаров тут же ринулся в бой. И, как всегда, его остановил трезво мыслящий Девятов. Стоп-стоп. И что там делать? Ночью по деревням ходить? Здрасте. У вас случайно нет ворованной девочки? И даже если найдем дальше что, у них наверняка и стволы и корочки. Там и похоронят. Гончаров не внял. Хорошо, поеду один. Андрей, сядь. Ну, куда ты поедешь? Мы тебя по-любому не оставим. Эх, иногда жалею, что я уже не в системе. Система, погоди. А это мысль. Что? Наши менты, фэн-клуб. Мы же им столько сделали, неужели откажут? Я же говорил, нельзя, шумиха поднимется. Правильно, это если заяву накатаешь, а по-тихому... А что я им скажу? Да как всегда, пропала девушка, биополя всевидящие ока, они лохи, проглотят. Ну чего тебя учить, лишь бы помогли. Гончаров посмотрел на часы. Их уже нет, наверное. Поедем утром, ночью все равно ничего делать не будут. А теперь спать. Силы нам понадобится. Ложитесь, я все равно не засну. По домам решили не разъезжаться, тем более места в офисе полно. Пургин позвонил Юльке и попросил, чтобы утром привезла пожрать. Объяснять ничего не стал. Лишние уши — убыток в стране. Гончаров слово сдержал, спать не лег. Девятого тоже не спалось, и только бесчувственный хакер хоропел в секретной комнате, словно буксующий трактор. «Может, таблеточку?» — предложил Лёха, расположившись в кресле. «У Юльки есть. Слона свалит». «Не надо. Что с бизнесом делать, решили?» «Закрываемся. Опасно. Да и вообще». Под «вообще» подразумевалась моральная сторона вопроса. «И куда пойдёте?» Петьк свой поисковик на продажу выставил. Толкнет, может, не работать. Пару лет точно. А я — охранные структуры. Куда ж еще? Связи есть. В одиночку не раскручусь. А сам-то чем займешься? Вопрос, конечно, острый. Кроме как красиво водить руками, Андрей Романович ничего не умел. Профессия организатор культурно-массовых мероприятий вряд ли прокормит. На первых порах есть подушка безопасности в виде накоплений. Но это тоже года на два, особенно если Алиса. Алиса. Какая разница, чем он займётся, если её нет рядом? Да не до того мне сейчас. Иди спать. Девятов переместился в приёмную на диван для посетителей. Диван хороший, продать можно, как и всё остальное. Гончаров сидел за столом великого волшебника Светозара до пяти утра. И не было больше над его головой космической матери, на голове парика, а в ухе гарнитуры. И только стеклянный шар китайского производства напоминал о магии, которой не существует, как бы этого кому не хотелось. Он опять лукавил. Отказался от бизнеса не потому, что совесть проснулась, не потому, что они мошенники. Этому всегда можно найти оправдание, как находили раньше. Он отказался из-за нее. Чувства. В очередной раз победили разум. В пять он уронил голову на стол и вырубился. Юлька не опоздала. В 9 утра уже кормила команду спасателей привезенными сэндвичами собственного приготовления. Самый вкусный сэндвич достался хакеру, но тот сожрал и не заметил. После походного завтрака помчались в полицейский департамент. Машину оставили на подъезде, в отдел отправился один Гончаров. Он не знал, какую тактику выберет. Лукавства больше не хотелось, но как отреагирует фан-группа? В лучшем случае пошлет подальше. Решил действовать по обстановке. Фан-группа оказалась на рабочем месте. Кипятила воду на плитке в кастрюльке. «Доброе утро, господа!» «О, Романыч, привет!» Гончаров присел перед Андреевым, что последнему польстило. «Мужики, у меня проблемы. Помогите. Из-за обыска. Что стряслось?» «Помните, вы говорили, что у Гордеевой может быть любовник?» «Да...» — с предвкушением чудо протянул нахнах -нах он же Андреев. «Есть. Это я. Андрей Романович никогда не видел, как у людей синхронно вытягиваются лица». «Извините, что не сказал сразу. Её муж жив, с ним всё в порядке. Он просто спрятался от одних людей. Вчера они похитили Алису. Сейчас она в Новгородской области. Скорее всего, её охраняют. Но для начала надо её найти». Сыщики переглянулись. «Ты что-нибудь понял?» — спросил Андреев Куликова. Тот отрицательно покачал головой. Андреев повернулся к волшебнику. «Давай-ка с самого начала и подробно». «Может, поедем, а я по дороге расскажу?» «Не-не, мы должны знать, куда едем, зачем и с кем». «Хорошо, я встречаюсь с Алисой. У ее бывшего мужа какие-то проблемы по бизнесу. Он спрятался. Вчера Алису похитили и просят меня назвать, где он. Вот и все». «На обыск с нами. Зачем пошел?» — нахмурился Куликов. «Боялся, что подбросите что-нибудь». «Мы никогда никому ничего не подкидываем», — прочеканил Пох-Пох. «Мы действуем в рамках революционной целесообразности. Откуда знаешь, где она?» Гончаров ответил не сразу и плохо спрятал эмоции. «Чувствую. Резонансный паттерн. Похоже, не поверили. Плохо сыграл. Интересно. Похитили вчера, а пришел сегодня». Сам пытался найти. И вновь переглядки. — Нет, не лохи они. — Паттерн, говоришь, — прищурился Андреев. — А я вот чувствую, Романович, что ты мозги нам паришь, извини за фамильярность. Человека похитить не телевизор украсть, и ради непонятной цели этого делать не будут. Поэтому давай договоримся. Хочешь, чтобы помогли? Выкладывай на чистоту. Не прокатило, что и следовало ожидать. Придется раскрыть карты. Может, и к лучшему. Хорошо. Но, надеюсь, у вас крепкие нервы, и вы все воспримете адекватно. Ты рассказывай, а с нервами разберемся. Гончаров рассказал, коротко, но не сглаживая углы. Все, что было, огромный красивый обман или, говоря по-русски, фейк. Правда, не упомянул коллег. Все, мол, делал самостоятельно. Собирал информацию о клиентах, а местоположение Алисы добыл через знакомых в фирме мобильного оператора. Нервы у детективов оказались не так крепки, как хотелось бы. Руки потянулись к дубинкам, в глазах нескрываемая агрессия. То есть ты хочешь сказать, что Олег Иванович лошарик? Андреев кивнул на Куликова. Почему это я лошарик? возмутился Похпох. -пох. Ты тоже? Неважно. Давай-ка разберемся. Андреев не оставлял надежду, что имидж органов не пострадал. «Как ты узнал, что я загадал число 7? Тогда в первый раз, помнишь?» Волшебник помнил. По статистике, половина загадывает семерку. Никто не знает почему, но это факт. Мне просто повезло. А простотит напрягся Куликов. В том или ином виде он есть у всех. Сдавать хакера гончаров, естественно, не стал. «Погоди, погоди, ты же при нас нашел человека в реальном времени!» Это мой знакомый, он никуда не пропадал. Загулял, попросил помочь обставиться перед женой. Когда вы пришли, я из туалета позвонил ему, сказал, чтобы спрятался в подвале. Остальное — спектакль. «Я вот так, кстати, и думал», — ударил ладонью по коленке Андреев. «Козел!» На пылесос не отступал Куликов, не желавший смириться с позором. «Купил такой же», — попросил ее соседа помочь. Еще одна затяжная пауза. Мужики, мужики, время, но у мужиков о другом мысли. Охренеть, видал я развод кино такого. Погоди, ты точно ничего не можешь? Предпринял последнюю попытку Куликов. Точно. А шоу? Я знал сценарий. Послушайте, время, деньги, потом все расскажу. Андреев поднялся, прошелся по кабинету, обдумывая дальнейшие действия. Думал, думал и придумал. — Ладно, фокусник. Заяву о похищении штамповать нельзя, шумиха поднимется. — Но основания для работы нам нужны. Без них никак, у нас не частная лавочка. Он выдержал паузу. — И ты сейчас кое-что напишешь. — Что? — Чистосердечное признание. — Чистое сердечное признание. — Его и заштампуем. С указанием данных клиентов, доходов и, главное, соучастников. Они же были. И что потом? Скорее, для проформы спросил Андрей Романович. Что потом, было понятно без объяснений. Как что? Дело уголовное, мошенничество, плюс ложный донос. Суд, приговор, срок. Пришла беда, творяя ворота. На днях по ящику показывали сюжет о центре по оказанию магических услуг. Деньги текли рекой, все получили реальные сроки и немалые. И ему будет срок. Никому не позволено делать лохов из доблестных сотрудников полиции. Ну и всех остальных. Но там Алиса не было никаких соучастников. Очень сомневаюсь. Согласись, Романыч, мы же не благотворительная организация. Нам свой хлеб тоже отрабатывать надо. Да и по жизни справедливо, а ты как хотел. Всё, кудесник, шутки кончились. Теперь играем по-взрослому. Андреев достал из стола чистый лист и положил перед Гончаровым. Сверху прихлопнул авторучкой. «Были подельники?» «Были. И пока их не сдашь, никуда не поедем». За преступный сговор дают больше. Это он помнил еще с институтских лекций по праву. Но выбора не было. «Извините, мужики. Не вас я сдаю, а ее спасаю». Он взял ручку и незаметно отключил мобильник.